зглянул на пирамиду, её уже не было, Был невысокий снежный холм, с мягкими оруглостями камней, что-то совсем тихое и покорное, словно умершее вторично и уже навсегда. Суда головой, туда ногами. Нет, трудно представить, когда нет ни земли, ни берега, ни волн, опрокидывающих лодку, а только вот это, ровное, белое, бесстрастное.